Глава вторая. Зачарованные земли Марки. Затерявшийся регион. Если бы нужно было определить типичный итальянский пейзаж, то без сомнения это регион Марки. Пейзажи Италии представляют собой весь мир, Марки, всю Италию. Гуидо Пьявени. Путешествие по Италии. В 2021 году интернет обошли фотографии самой невероятной елки, какую только можно представить. В уголке маленькой площади стояла елка, связанная из квадратиков, знакомых многим из нас с детства. Сколько покрывал и ковриков было связано этим узором. Бабушки крохотного Борга Сарнана совершили рождественское чудо. Они связали рождественскую елку. 60 женщин целый год вязали елки к Рождеству. Благодаря идее местных жительниц Сильвии Капри и Марины Перфетти в декабре 2021 года на улицах Древнего Борга выросло 407 вязаных деревьев высотой чуть больше полутора метров, выполненных крючком. Главную елку высотой 4 метра установили в парке. Год работы, самоизоляция из-за пандемии, но итог – 14 950 плиток, как называют вязаные квадраты, украсивших улицы Сарнана. Жители несли шерсть, пенсионеры-плотники сооружали деревянные конструкции, и все это бесплатно. Ребята из молодежного общества повесили украшения. Представляете? Армия мам, бабушек, теток, дочерей, вооруженных только крючком и огромным терпением, целый год, с декабря 2020 года, создавали рождественское чудо Сарнана. Синьора Сильвия рассказывала, что они с синьорой Мариной очень хотели заняться чем-то, что скрасит одиночество во время ограничений из-за пандемии. Женщины создали группу в Фейсбуке, пригласив всех женщин Сарнана, даже тех, кому за 90. Они собрались связать елки крючком тем самым старым бабушкиным узором, который хорошо знают и в России. Родилась настоящая дружба, так необходимая тем, кто целый год из-за возраста вынужден был находиться на карантине. К женщинам Сарнана присоединились те, кто живет в Риме и в Анконе. Главное условие – в Сарнана должны оставаться их семейные дома. Сказать, что мэр городка Лука Пьер Джантили потерял дар речи – это ничего не сказать – Благодаря бабушкам из Сарнана и фотографиям их невероятных елок о городке в эту зиму узнал весь мир. Теперь женщины Сарнана, по многочисленным просьбам, задумали бесплатные курсы вязания в интернете на весь 2022 год. Где ж этот городок, о котором до сих пор никто и не слышал? В регионе Марке, одном из самых недооцененных и незнакомых большинству регионов Италии, в котором есть много интересного – а еще и одна из четырех трюфельных столиц Италии — городок Акваланья. Казалось бы, в Марке есть все. Морское побережье, горы и водопады, средневековые борга, ползущие на холмы, прекрасная кухня и цены на все эти курортно-гастрономические удовольствия ниже, чем в раскрученных местах. И расположение идеальное. Между Умбрией, Эмилией, Романьей и Тосканой казалось бы, куда уж лучше — Но судьба региона – оставаться в тени более раскрученных собратьев. Конечно, здесь есть места, известные любому туристу, бывшему в Италии. Это прекрасный Урбина, родина Рафаэля и вотчина жестокого герцога Монтефельтра. Это курортный Пезара. И кого из отдыхавших времени не возили в окруженную крепостными стенами Градару и не рассказывали историю Пьеро и Франческе? Но вот, пожалуй, и всё. Название марки происходит от германского «знака», что означает «граница». Район назван так потому, что он обозначал одну из границ Священной Римской империи. В частности, Карл Великий и последующие императоры доверили дворянам маркизам различные феодальные владения, маркизаты, включая марку Анкониату. Анкона и сегодня столица региона. Регион с названием во множественном числе – это скалы и пещеры. Горнолыжные курорты и города, наполненные сокровищами искусства и архитектуры. Войди в крепостные ворота, и тебе откроется целый мир. Город Урбина, исторический центр которого внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это архитектурный шедевр итальянского возрождения. В XV веке бывший кондотьер, а затем герцог Федерико де Монтельфельтра, тот самый, что заставил своего крестьянина, пойманного за браконьерством, целиком съесть зайца вместе со шкурой и прочим, приглашал к своему двору лучших мастеров, среди которых были Пьеро делла Франческо, Пауло Учелло. И сегодня герцогский дворец поражает всех, кто его видит. Вурбино родился Рафаэль. В его доме сегодня музей, и там есть на что посмотреть. Герцогский дворец не только архитектурный шедевр. Сегодня это дом для национальной галереи марки с прекрасными интерьерами и шедеврами эпохи Возрождения. Но главная Вурбина, на мой взгляд, сплав Возрождения, фресок и картин, обветшал их во многих местах улочек с неожиданно очень молодым духом. Ведь в Вурбина расположен известный университет, И такого количества молодежи на улицах не встретишь, пожалуй, ни в одном другом городе. Бумажная фабрика «Фабриана» была одной из первых в Европе. Здесь совершилась настоящая революция в производстве бумаги. В XIV веке были внедрены технологии, которые сделали бумагу более прочной и менее дорогой. Здесь же был изобретен водяной знак, и важные документы стало сложно подделать, Именно благодаря бумаге из Фабриана так хорошо сохранились рисунки Рафаэля и Микеланджело. Сегодня на этой бумаге печатается европейская валюта. В музее, который расположен в бывшем доминиканском монастыре, воссоздан старинный технический процесс. Здесь можно увидеть точные копии средневековых машин и работу мастеров-бумажников. Карстовая пещерная система Фразаси в провинции Анкона – одно из самых интересных природных мест Италии. В первую из пещер, получившую название Бездна Анконы, благодаря ее огромным размерам может вместиться Миланский собор. Самый крупный сталактит Дамоклов меч имеет диаметр 150 сантиметров и высоту 7 метров 40 сантиметров. Есть также сталактиты-гиганты и медведь, замок-ведьм и маленький Неагарский водопад, светло-розовый ломтик бекона и ломтик сала из полностью белого кальцита. Паломников со всего света привлекает городок Ларета с Домом Богородицы, который якобы перенесен со святой земли ангелами в 1294 году. На самом деле Дом Марии действительно был перенесен из Назарета и поставлен в Лавровой рощи, отсюда название Ларета, но только не ангелами, а тамплиерами, рыцарями-крестоносцами. Хотя доподлинно да ничего не известно. Святой дом Санта-Касса – одна из величайших святынь христианского мира. Согласно преданию, святая равноапостольная царица Елена во время путешествия по святым местам нашла в Назарете дом, где росла и воспитывалась Дева Мария и где произошло благовещение. Над этим домом она повелела выстроить церковь. Когда в 13 веке крестоносцы отступали из Палестины под натиском Сарацин, церковь, построенная Святой Еленой, была разрушена, и стало понятно, что и Святому Дому угрожает опасность. По легенде, не желая допустить разрушения Святого Дома, ангелы перенесли его в Далмацию, в окрестности Риеки, а Богородица явилась местному епископу, чтобы объяснить происхождение крохотного здания длиной всего 850 сантиметров, шириной 380 сантиметров и высотой 410 сантиметров. Затем дом столь же загадочным образом перенёсся в окрестности Анконы, в Ларета, где вокруг него была воздвигнута базилика Святого дома. В 1491 и 1507 годах римские папы подтвердили подлинность святыни особыми буллами. Начались строительные работы по возведению существующего сегодня здания базилики. В эпоху Ренессанса этим проектом занимались Джулиано да Маяна, Джулиано да Сангало и Доната Браманте. Фасад был достроен при Сигсте Пятом, который укрепил окружающее поселение и придал ему статус города. Четыре миллиона человек ежегодно приезжали в Ларетто до пандемии. Его центральная площадь пьяца делала Мадонна с базиликой и апостольским дворцом очень красиво. С 1617 года до сегодняшнего дня в Ларето в ночь с 9 на 10 декабря зажигают костры и звонят колокола на Виа Лауретана в знак благодарности Богу и Мадонне. Черная Мадонна Ларетто с 1920 года является покровительницей авиаторов. И Ларетто тесно связан с военно-воздушными силами Италии. Здесь находятся школы, музей и прочие учреждения, связанные с авиацией. А я могу лишь добавить, что в Ларета особенная духовная атмосфера. А для тех, кому ближе хлеб насущный, здесь есть простенькая, но невероятно вкусная пьединерия. Пьедина – это большая лепешка по типу лаваша, свернутая пирожком с различными начинками. Пьединирия – артиджанали магриты, где пекут и мясные, и сырные, и рыбные, и вегетарианские пьедины. Все очень просто – Заказал и жди своего номера за столиком на свежем воздухе. Дорога со станции к центру Ларетта и Базилики идет через лесок, где дорогу вам будут перебегать любопытные зайцы. Подзвон колоколов это отдельное удовольствие. В области гастрономии марки называют уникальной реальностью синтезом деликатесов, потому что здесь есть и горы, и море, и долины, родившие сочетание различных кулинарных традиций. В регионе прекрасная мясная продукция. Например, знаменитая колбаса чауськало, родившаяся во времена Римской империи. Ее название происходит от латинского чебускулюм, что означает «маленькая еда». Это мягкая салями, приготовленная в конце обработки свиньи с остатками мяса. Фермеры в завершении утомительного дня быстро готовили этот продукт, смешивая сало и мясо и намазывая на хлеб. Со временем мягкая консистенция и аромат солями послужили основой для современного варианта. Самый старый документ, в котором упоминается Чаускало, это прескурант бельфорте дель Кьенти в Государственном архиве Мочераты, датированный 1696 годом. Ветчина Карпенья – одна из самых известных и востребованных колбас как в Италии, так и за рубежом, в том числе благодаря европейскому признанию Диопи в 2006 году. Благодаря 7200 гектарам оливковых рощ, марки являются регионом, где производят нежное оливковое масло осколан. Эта земля, богатая пастбищами, где скот питается естественным образом, соответственно, здесь много прекрасных сыров. Рикотта, качье в форме лимона, козьи сыры. У местного сыра Пикарина особый вкус – В продукт добавляют майоран, ростки ежевики, гвоздику, мускатный орех. Он хранится три месяца в дубовых бочках, завернутые в листья грецкого ореха. А урбинскую качоту любил Микеланджело. Сегодня у нее знак Диопи, контролируемая по происхождению. В регионе производят неплохие вина и проводятся много фестивалей и ярмарок, связанных с празднованием вина. Разработаны винные маршруты. А городки Ези и Афида славятся своими винотеками. Местные десерты практически все вышли из крестьянской кухни. Они родились по случаю проведения праздников и карнавалов и очень просты в приготовлении. Город стабашин и колоколов с именами. Конечно, Аскали самый красивый город в Марке, один из самых красивых в Италии. Урбина великолепен, но это дворец, а не город. В Аскале сотня зданий одного уровня качества, несомненной элегантности. Однако у него нет такого дворца, как в Урбина. Каждому свое, а Аскали великолепную пьяца дель Пополо. Чезари Бранди, искусствовед, основатель Центрального института реставрации Аскали! Басово выводит колокол по имени Эмидио на Компанильи собора. Пичено. Выше тоном и нежнее вторит ему колокол по имени Марина. Судя по тембру, это матрона почтенного возраста. И рассыпается звон прочих колоколов и колокольчиков над горами и долинами, над реками и мостами. Торопится, догоняет старших, срывается на высокие ноты маленькая Маручча. Город Стабашин звался он когда-то, хотя на самом деле башен было 200. Сейчас их осталось немного, но фотография с куполами, колокольнями, башнями, рвущимися ввысь на фоне гор, зеленых или заснеженных, сразу вызывает интерес, что это за место. Пограничные регионы обычно имеют много схожих черт. и таламаны, конечно, сразу различат Умбрию и Тоскану, хотя в отдельных уголках они очень похожи. а тот, кто впервые увидит фотографии, не найдет особых различий. Также и Марке, соседний регион для Тосканы, для Умбрии, для Романьи очень похож на своих соседей, а скорее двоюродных родственников. Граница с Умбрией показалась мне невероятно четкой, даже в окне поезда. Вот только что перед глазами проносились зеленые скалы и горы, обрывающиеся в долины с россыпью домиков, и это была Умбрия. Но вот холмы сгладились, краски смягчились, красота дикого средневекового края сменилась привычными глазу пейзажами Центральной Италии. Многие приезжают в марки за аутентичностью и отсутствием туристов. Но если у вас нет автомобиля, то путешествовать по региону проблематично. Железнодорожные станции там, где они есть, далековаты от городков на холмах. Там, где есть автобусный маршрут, не часто ходят автобусы. И если Урбина находится в легкой доступности для отдыхающих времени, всего-то 10 минут на поезде до Пезара и потом чуть больше получаса автобусом до Урбина, то Аскалипечена расположен достаточно далеко, а Пальмовую ривьеру Адриатики наши путешественники еще не освоили. Надеюсь, скоро все наладится, и можно будет снова открывать интересные места. Моя подруга Кристина живет в Риме. Красавица, умница, в общем, спортсменка, активистка, вот только не комсомолка, а совсем наоборот, маркиза. Из семьи, для которой дважды в год открывают архивы Ватикана. Правда, только для поиска семейных документов. Предмет моей белой, но острой зависти. Хотя что толку открывать их для меня, если хорошо подумать. Благодаря Кристине я когда-то увидела волшебные сады нинфы, а потом рассказала своим слушателям. Рада, что многие успели там побывать и даже влюбиться в их краски. Семейный титул родителей Кристины маркизы де Аскали. Уже в 1400 году у семьи был герб. Семья принадлежит к старой знати этого красивого и старого города в центре Италии. Про Аскали Кристина готова рассказывать бесконечно и не только рассказывать. Раз в год старые семьи, когда-то правившие Аскали, собираются вместе. и те, кто остался до сих пор в городе, настоящие историки своего края. Но это не только воспоминания, разговоры, поиски в архивах. Знать Аскали делает все, что в ее силах, чтобы разыскать, восстановить, спасти произведения искусства своего региона. Фрески в одном из монастырей и сбор средств на их реставрацию – это как раз фамильная забота Кристины. Аскали Печена находится на юге региона Марки – Добраться туда можно только по одной железнодорожной ветке, которая идет от столицы Пальмовой ривьеры, курортного города Сан-Бенедетто-Дель-Тронто, в пути около 40 минут. На автобусе оттуда же около часа. Аскали устроился в живописном месте. Здесь небольшая речка Кастелана впадает в большую Тронто, и город находится в кольце этих рек, через которые перекинуты мосты. Самый старый среди них Понте с маленьким водопадиком. Его название окутано тайной, и есть две гипотезы, связанные с его происхождением. Согласно более реалистичной предложенной историками, название мосту дал Чекка Апрутина, мастер, который реструктурировал его в средние века по приказу Галиота I Молотеста. В народе же считают, что мост получил свое имя в честь поэта и астролога Чекка Даскали, позже объявленного церковью еретиком, который построил его за одну ночь с помощью дьявола. Судя по всему, весьма утомился дьявол, строя мосты по всей Италии. Как бы то ни было, сегодня Понте де Чекко — одно из самых запоминающихся мест в Аскале. Внешний вид церкви Сан-Франческо богат деталями из травертина, но есть одна, которую не все замечают. Главный вход на короткой стороне здания скрывает особый музыкальный инструмент. Колонны сбоку от двери намеренно сделаны пустотелами, и в каждой из них есть отверстия разного диаметра. При ударе костяшками пальцев раздаются звуки. Раньше сюда приходили поиграть с металлическими молотками, и в некоторых местах колонны повреждены. Сегодня молотки запрещены, но и руками можно сыграть мелодию. У всех колоколов собора Аскали есть имена. Хотя посвящен собор Деве Марии, но и другое название у него есть, в честь святого защитника от землетрясений, что немаловажно в этом регионе, святого Эмидио. Самый большой колокол также зовется Сант-Эмидио. Он был создан Эмидио Марини и Атилио Росси из Сенегалии в 1655 году под епископством Джулио Габриэлли, чей герб виден на колоколе. Вес колокола около 28 центнеров, а его гармоничный тембр соответствует себе моль музыкальной гаммы. В 1798 году, во времена Франко-Цизальпийской оккупации Аскали, он был спущен с башни для литья. Но после ухода французов в январе 1799 года он снова перенесен на башню. Второй по величине и самый старый колокол это Марина, расположенный с восточной стороны башни. Он был отлит в 1594 году. Его вес соответствует примерно 15 центнерам и поет Марина совсем не женским баритоном. Колокол Полизия назван в честь юной язычницы, дочери правителя Аскали, обращённой в христианство святым Эмидием. Третий по величине колокол был отлит в 1630 году. Четвёртый называется «Ящерица», потому что силуэт этой рептилии можно увидеть на теле колокола. Это символ основателей городка Лаквила в Абруце. Колокол был отлит в 1771 году. Пятый и самый маленький из всех – это колокол «Девочка» с нежным именем Маруча, отлитый в середине XIX века и названный так, потому что расположен со стороны холма Святого Марка, где расположен скальный монастырь. Имя святого Эмидио носит также источник за стенами города. Здесь находится старинная прачечная, с которой связаны две легенды. В первой рассказывается, что Сант-Эмидио нужна была вода для крещения. Тогда он ударил посохом о камень, откуда и начал бить фонтан. Вторая легенда грустная. Когда святого обезглавили недалеко от ворот порта Солеста, где сегодня стоит храм Сант-Эмидио-Росса, Его голова покатилась по направлению к мосту и ударилась о камень, из которого хлынула вода. Присмотревшись к одной из колоколен церкви Сан-Франческо на центральной площади, можно увидеть скульптуру неприличной фалической формы. Официально считается, что это бетель, дом для Бога, указывающий, что здесь его обитель. Но народ называет архитектурный элемент тем словом, которое и напоминает формой этот предмет. Говорят, его соорудил в отместку священникам один из строителей, получивший гораздо меньше денег, чем было обещано. Когда-то городок назывался Сабини. Римляне назвали его Аускулум. Он находился долгое время во власти герцогства Спалета, пока не перешел к папскому государству в 1502 году, а через 300 лет вошел в состав Объединенного Итальянского Королевства. От имени папы городом правили его аристократические семьи, в числе которых были и предки маркизов Диаскале. Живет здесь около 60 тысяч жителей, совсем не маленький город по итальянским меркам. Это столица одной из четырех провинций в регионе Марки. Исторический центр города никого не оставляет равнодушным. В доковидное время мэрия Аскали выдавала велосипеды для всех желающих, чтобы легче было осмотреть город. Выдавали их в туристическом бюро, расположенном в музее высокого средневековья «Альта Медио Эво». Экспозиция музея состоит из золотых и прочих предметов, найденных при раскопках лангобардских захоронений. И с Римом поделились и с Анконой, и себе достаточно экспонатов досталось. Экспозиция очень интересная. Здесь и женские украшения, от сережек до браслетов, ожерелья, талисманы, и щиты, и копья, доспехи из мужских захоронений, и части одежды той эпохи, включая даже что-то вроде средневековых чулок, шкатулки и прочее. Самый знаменитый экспонат — золотое кольцо с синим камнем, вставленным в оправу, с барельефом, изображающим пару быков. «До встречи на пьяце!» Итальянская площадь всегда была центром существования общества. До встречи на пьяце, пойдем на пьяцу, спустимся на пьяцу. Сюда стекаются мысли и встречи, дела и обещания. Андреа Эмилиани. Пьяца для итальянцев не просто площадь, не просто слово. Это символ, это срез жизни городка, это главное место социальной жизни. В крохотных Борга на пьяции сосредоточены единственный ресторанчик и бар, церковь и станция карабинеров. Когда-то во всем Борга, только здесь, в ресторанчике, можно было позвонить по телефону или посмотреть телевизор. И сегодня каждый вечер сюда собираются поболтать старички. Здесь узнают новости, влюбляются, пьют кофе и сплетничают. В песне Пьяцы Гранды Лучио удалла назвал площадь домом. «Замечали ли вы, что на закате площади становятся немного волшебными?» спрашивал Фабрицио Караманья. «Когда-то здесь зачитывали указы местных феодалов, развертывали средневековые рынки. И сегодня еженедельный рынок устраивают именно здесь, на площади. И, конечно, самый главный, радостный, яркий, рождественский, открывают именно здесь. Дремлют мраморные львы на площади Тосканского Эмполи, Но распахивается окно, и выглядывает старушка, и кричит через всю площадь. «Она! Ты ходила в лавку! Клубнику завезли!» Со стуком распахиваются старые ставни окна напротив, и высовывается такая же седая кудрявая голова. От криков двух бабушек взлетает стая голубей и вздрагивают прохожие, и кажется, что даже сонные львы приоткрыли глаза». Спускается корзинка на веревке на маленькой площади старого баре. Соседка купит зелень и опять подвесит корзинку, и нонна Риджинов тянет ее на кухню. Пыль летит из-под копыт лошади на рыцарских турнирах на пьяце Санта-Кроче во Флоренции. Нешуточные страсти кипят на Сиенской кампо во время скачек палео. По очереди играют оркестры знаменитых кафе Квадри и Флориан на вечерней пьяце Сан-Марко в Венеции. «Целый мир во всем его разнообразии пройдет перед глазами, пока сидишь с бокалом на вечерней кампо-де-эфьоре в Риме». Пьяцца — это компас, это символ итальянской жизни. Любопытно, что это место связано с идиоматическими выражениями, которые менялись с течением времени. Вот некоторые из них. «Выйти на площадь», «Шендере ин пьяцца» — в прошлом обращение было политическим, Сегодня оно используется для обозначения участия в публичной демонстрации. Завоевать площади, конфристаре или пьяце, Завоевать поддержку народа. Потому что на площадях распространяются идеи различных партий. Сегодня это выражение употребляется для обозначения завоевания массы своими идеями. Поместить на площадь метари ин пьяца. В прошлом и даже сегодня указывает на стремление сделать известными все свои или чужие дела. Сделать площадь чистой. Фары пьяца пулита. В прошлом это выражение говорило об уничтожении врага. Сегодня это означает полное стирание и забвение чего-то или кого-то. Нет лучше способа узнать город, почувствовать его душу, увидеть, как он живет, чем провести пару часов с бокалом на его площади. Центральная площадь Аскали – пьяца Дель Пополо или Народная. Она сказочно выглядит по вечерам, напоминая освещенный огнями бальный зал. Здесь расположены интересные исторические здания, палаццо деи-капитани, правителей города, лоджия деи-мерканти, торговцев, и церковь Сан-Франческо, бывшая частью древнего монастыря. Здесь же пристроилась еще одна любимая жителями достопримечательность – кафе Милетти – гордость Аскалани, так называются жители Аскали. Открытая в 1907 году кафе является членом Ассоциации исторических кафе Италии наряду с венецианским кафе «Флориан», римским кафе «Грека» или неаполитанским «Гамбринус». Кафе, которое называют рафинированно изысканным, всегда было местом встреч самых известных личностей, центром культурной жизни города. И хотя старый розовый цвет фасада в стиле модерн выделяет его среди других зданий, оно прекрасно с ними гармонирует. В кафе «Милетти» надо зайти хотя бы на чашечку кофе, полюбоваться на интерьеры, но сесть снаружи в аркаде, чтобы смотреть на жизнь на площади и проникаться духом аскале. А еще здесь делают ликер Амара, тот самый горький ликер, так популярный в Центральной Италии. Говорят, что именно в Милетте он особенный. Совсем рядом находится вторая знаменитая площадь, она же самая старая в городе, Пьяцца Оринга, расположившаяся на месте Римского форума. Тот, кто знает итальянский язык, сразу поймет, что площадь носит имя селедки. и старый фонтан увенчан этой самой рыбой в окружении фантасмагорических рыбы-коней то ли в латах, то ли в ластах. Но вопреки, казалось бы, понятному происхождению ее имени, на самом деле название площади пошло совсем не от селедки. Оринги, аренги или Оринги назывались представительские собрания горожан в XII веке. На этой площади пинокотека с неплохим собранием картин, включая работы Тициана и главный собор. По воскресеньям на площади селёдки много народа и бойко раскупаются аскаланские пирожки оливи аскалане маленькие колобки из теста, напоминающие сицилийские оранчини. Их можно купить полуфабрикатом и пожарить дома, а можно закусить прямо на площади, с пылу с жару. Начинки разные, от мяса до оливок, а есть их принято, макая в сладковатый плавленый сыр. Так же, как Венеция и еще пара итальянских городов, Аскали Печена разделен не на Рионе или Контраде, а на Сестьере. Шесть районов, каждый со своим гербом и цветами. Порто мажори в черно-зеленом, Пьяца Рола в белом и красном, Сант-Эмидио в красном и зеленом, Порта Романо в красном и синем, Порта Солеста в желто синем и порта Туфила в красном и черном. Слово порта – дверь не зря имеется в названии районов. Это крепостные входы в город через арки под башнями. Каждой арке ведет мост. Летом, во время знаменитых игр Джостро делала Кентана, когда весь город одевается в исторические костюмы, представители Сестьери бьются на состязаниях за честь своего квартала. Прогуливаясь по Аскале-Печену, вы заметите, что некоторые переулки называются Ру. Термин происходит от латинского «руга» и используется для обозначения прежде всего улиц, ведущих от стен к сердцу исторического центра. Тоже очень по-венециански. Среди старых палац состоит дворец Бонапарте. Здесь жиловетов семьи, в будущем давшей миру Наполеона. Дворец принадлежал им до 1300 года, после чего семья переехала в Тоскану, в сан миниато В отличие от многих итальянских городов, Асколи оживлен даже в августе, когда вымирают Рим и Флоренция и остаются только туристы, здесь жизнь не останавливается и все открыто, все работает. В Асколи есть что-то интеллектуально-интеллигентное, как в Тосканской Луке. Не каждый город, несмотря на всю красоту, может этим похвастаться. А еще это город, который все время говорит с вами. Если Генуя на своих стенах показывает картинки, сценки из исторических событий, то в Аскале на табличках из знаменитого местного камня травертина выгравированы фразы, пословицы или молитвы. Одна из самых известных на Руа-Лунга, длинной улицы датируется XVI веком. Тот, кто может, не хочет. Тот, кто хочет, не может. Тот, кто желает, не знает. А кто знает, не делает. Вот Так мир и катится в Тартарары. Кухня Марки проста и вкусна, она похожа на соседей из Тосканы и Умбрии. Здесь море совсем рядом, поэтому много блюд из рыбы. Едой для дворян еще в 15 веке считалась яичная паста под названием "Волосы ангела". Тоненькая паста подается с различными соусами. Среди местных вин ценится белое «Фалерио ди Колли Асколани и красное. Росса Печена Супериори. Знаменитая энотека Илтонина Арголиоза со сводами и погребами, деревянными столами, прекрасной коллекцией вин и демократичными ценами расположена на площади Вентидио, Вентидио Бассо. На этой же площади две церкви, одна из которых, святых Венченцо и Анастазио, одна из самых старых церквей региона Марки. Гастрономия Тера Дел Пичена предлагает типичные блюда моря и суши, поскольку область расположена между Адриатическим побережьем и центральными опенинами. Среди них популярный рыбный суп Бродетто из Сан-Бенедетто, имеющий множество вариантов в зависимости от сортов рыбы, использования перца, уксуса и зеленых помидоров. Многие рецепты связаны с народными традициями и религиозными праздниками. На Рождество, Пасху и Карнавал специально готовятся праздничные блюда, такие как фрустинга, или традиционные сладкие пикони, надрезанные специальным образом, или сырная пицца, не имеющая ничего общего с традиционной. Это пикантный пирог, с которым едят всяческие колбасные закуски. Фрустинга. Слово происходит от слова «фруста», что означает «бедный», Связано это со скромными ингредиентами самого типичного рождественского торта из региона Марки, рожденного во времена, когда сахар использовался очень экономно, и вход повсеместно шел черствый хлеб. Ингредиенты: 1,2 килограмма сушеного инжира, 800 граммов ядер грецких орехов, 800 граммов изюма, 400 граммов муки. 250 граммов очищенного миндаля, 50 граммов засахаренной вишни, 40 граммов растопленного темного шоколада, 40 граммов растопленного молочного шоколада, цедра апельсина и лимона, нарезанная тонкими дольками, 100 миллилитров оливкового масла, 100 миллилитров сладкого ликера, щепотка корицы. Моем инжир и изюм отдельно в теплой воде. Оставляем для размягчения в двух емкостях. Отвариваем миндаль, пока не отвалится кожица. Затем нарезаем его кусочками вместе с инжиром и ядрами грецких орехов. Смешиваем муку с приготовленной смесью и остальными ингредиентами. Выкладываем тесто на противень, смазанный маслом, сформировав его буханкой. украшаем грецкими орехами и засахаренными вишнями. Выпекаем в горячей духовке 180 градусов Цельсия около 45 минут и подаем холодным. Пикони Традиционные сладости пасхальных праздников. Их называют качуни или качу в области мочерата из-за изначального присутствия сыра в тесте. Или пекони в области Аскали из-за надреза, сделанного на них ножом в конце приготовления, от глагола «прокалывать» — «колоть». Ингредиенты. 500 граммов муки, 200 граммов сахара, 200 граммов размягченного масла, 5 желтков, тертая цедра одного лимона. Для начинки. 500 граммов сыра рикотта, 4 желтка, 120 граммов сахара, 80 граммов тертого темного шоколада, 80 граммов измельченного миндаля, щепотка корицы, 30 миллилитров рома. Высыпаем муку горкой на поверхность, делаем сверху кратер вулкана, всыпаем сахар, выкладываем яичные желтки, масло и цедру лимона, месим, пока не получится мягкое тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку, ставим в прохладное место. Отдельно в большой миске смешиваем рикотту желтками, затем добавляем сахар, миндаль, корицу и ром. Несколько раз хорошо перемешиваем. Достаем тесто, раскатываем на кондитерской доске и нарезаем дисками по 8-10 сантиметров в диаметре, поместив небольшую стопку начинки в центр каждой. Складываем тесто Соединяем края как конвертик, проткнув зубцами вилки и смазав яичным желтком. Выкладываем на смазанный маслом противень и выпекаем при 180 градусах Цельсия, пока поверхность не подрумянится. Сырная пицца. Пикантный пирог, соленый кекс, который во время пасхальных праздников подают с крутыми яйцами и колбасой чаускала. Ингредиенты. 500 граммов муки. 250 граммов раскрошенного свежего сыра пекарина, 200 граммов тертого сыра пекарина, 50 граммов пивных дрожжей, 8 яиц, 2 стакана теплого молока, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Замачиваем половину дрожжей в половине теплого молока, затем смешиваем с мукой. Накрываем массу и оставляем подняться. Затем добавляем оставшиеся дрожжи вместе с теплым молоком, масло и постепенно взбитые яйца пекарина и, наконец, раскрошенный пекарина. Солим, перчим, хорошо все перемешиваем и оставляем на разделочной доске около часа. Время от времени добавляя муку. Кладем в кастрюлю предварительно смазанную маслом, накрываем крышкой. и оставляем на два часа. Круглую буханку смазываем яичным желтком и ставим в горячую духовку на полтора-два часа при 180 градусах Цельсия. Ежегодно в Аскале Печене проходит традиционный карнавал. Время его проведения – обычно конец февраля, начало марта, но дата зависит от начала Великого Поста. Карнавал проводится между 17 января годовщины святого Антонио Аббате и Великим постом. Три воскресенья карнавала делятся на воскресенье друзей, воскресенье родственников и карнавальное воскресенье. В первое воскресенье родители, бабушки и дедушки приводят детей на праздник фантазии. Утром Масленицы на площади Пьяцца Дель-Попола проводится школьный карнавал в присутствии его величества короля карнавала Мора Фаворита». Карнавал «Васка Лепечена» отличается от всех других в Италии. Это не просто шествие в масках, это сценки, связанные с важными мировыми событиями из мира политики и прочего. Например, некоторое время назад появлялся персонаж Греты Тунберг. Но прежде всего это городской карнавал, где обыгрывается жизнь города. В течение года жители готовятся к новому действу, шьют костюмы и маски, репетируют сатирические спектакли. Веселье гарантированно. Главной традицией карнавала являются семь завтраков. Это поздний завтрак, в который входят закуски и сладости. Цель состоит в том, чтобы очень хорошо поесть и выдержать все празднество. Тем более, что на карнавале все время пьют вино. Что входит в эти завтраки, которые накрывают в домах соседи на улицах? Конечно, знаменитые аскаландские пирожки, а еще кастаньоли. Шарики из воды и муки, покрытые сахаром. Еще одно обязательное блюдо – лисаджиче-колова, Классическая яичница-болтунья, смешанная с местными колбасами. Пицца – кули-сизель, то есть с различными жирными частями свиньи. Кожура, сало, шкварки и так далее. Все это с раннего утра перемежается большим количеством вина. Подается также кофе, который обычно в других частях света называют фраппе. Но главными символами карнавала Аскали являются два вида равиоли – сладкие и соленые. Равиоли с каштанами и равиоли инкачяти, которые готовят обязательно в каждом доме. Начинка соленых равиоли – это черствый хлеб, пропитанный куриным бульоном, немного мяса и остатков сыра. Но главное – заправка фарша с корицей, маслом, сыром пикарина и щепотками соли и сахара. Традиционные блюда аскали-печено. аскалипечена. Винчесграсси. Типичное блюдо из марки и умбрии. Региональный вариант запеченной лазаньи. Первое блюдо, традиционно заправленное мясным соусом, бешамель, куриными потрохами, сладким хлебом, кабачками, говяжьими мозгами или трюфелями. В смесь лазаньи может входить марсала или приготовленное вино. Треска с зеленым соусом. Отваривается сельдерей, морковь, лук, треска и картофель. После 15 минут кипения удаляется треска и заканчивается приготовление картофеля. Для зеленого соуса смешиваются анчоусы, чеснок, лук, картофель, петрушка и огурцы. Добавляются масло, уксус и горчица до желаемой консистенции. Гарнир из оливок скалане. Король региональных гарниров готовится из зеленых оливок аскали. Присутствуют также телятина и свинина, сырая ветчина, тертый сыр пекарина, тертый сыр пармезан, яйцо, томатная мякоть, панировочные сухари, мускатный орех, белое вино, оливковое масло, соль и перец. Обжаривают фарш на сковороде, солят, перчат, сбрызгивают белым вином. Когда вино испарится, накрывают крышкой и доводят до готовности. Затем мясо посыпают измельченной ветчиной, сыром, панировочными сухарями, мускатным орехом, помидорами и яйцами. Перемешивают до получения однородной и густой смеси. Из оливок вынимают косточки. Оливки начиняют смесью, посыпают мукой и обжаривают в панировочных сухарях в кипящем масле. Пирог Аланисета. Самый традиционный пирог Аскали Печена. Рецепт сеньора Лучии из Аскали. Этот пирог напоминает чизкейк. Ингредиенты. 200 граммов муки. 90-100 граммов сливочного масла. 100 граммов сахара. 4 яичных желтка. 16 граммов разрыхлителя для сладостей. 150 граммов темного шоколада. 400 граммов свежей рикотты. Примерно две рюмки анисового ликера. За один-два дня до приготовления торта заливаем свежую рикотту анисовой настойкой и оставляем в холодильнике, чтобы она приобрела как можно больше аромата. По истечении этого времени смешиваем яичные желтки, согретые до комнатной температуры, сахар, муку и топленое масло. Продолжаем месить до получения однородной смеси, затем выкладываем на слегка посыпанную мукой форму, смазанную сливочным маслом. Выкладываем тесто, хорошо прижав и приподняв края. Затем посыпаем рикоттой, которая к этому моменту полностью пропитается ароматом анисовки, не выходя за края. Выпекаем при 180 градусах Цельсия примерно 30-40 минут, пока края торта не станут золотистыми. Затем достаем из духовки и остужаем. Растапливаем шоколад в кастрюле с небольшим количеством воды. Затем поливаем им приготовленный и остывший пирог. Остужаем и отправляем в холодильник. Подается строго холодным. Ангельская борга. Истории и легенды Марки. Вообще-то, Чевитанова не единственная унылая дыра, которую можно без риска залить так называемыми чудесами. Даже на этом побережье найдется еще пара-тройка подобных городков, но они уже заняты. Скажем, в Габиче летом собирается клуб белых дам, а пляж на окраине фана забили ловцы книг. Макс Фрай, Чевитанова, Марки, из книги «Большая телега». Если Тоскана – это букалический рай в купе с шедеврами искусства и архитектуры, Умбрия Средневековья, Эмилия Романья, по версии журнала Forbes, лучшая кухня мира, то марки называют Терри де Инканти – зачарованные земли. Это смесь истории, искусства, пейзажей, кухни и легенд. Средневековые городки марки настолько далеки от шума больших городов, что там обязательно должны случаться всяческие волшебные истории. Посмотрела я однажды по телевидению двухсерийный итальянский детектив «Пятнадцатое послание». «Пятнадцатый апостол» почему-то назвали его в русском переводе. Фильм эдак десяти-пятнадцатилетней давности, поэтому добротный и слегка наивный. Но место действия! Я влюбилась в городок с первых кадров и усиленно ждала титров в конце, говорящих о месте съемок. Хотелось узнать название места, где фильм снимали. «Да, это оказался Марки, а очаровавший меня городок Сарнано, входящий в клуб самых красивых деревень Италии, один из неизвестных туристам, затерянных в горах то ли городков, то ли деревень Марки. Расположенный на холме справа от реки Тинакола, он хорошо смотрится на фоне гор Сибеллини, которые словно охраняют его от остального мира. Во всяком случае, средневековый центр ничуть не изменился». Живет здесь чуть больше трех тысяч человек. Горы сыграли злую шутку, сильно разрушив Сарнана во время последнего сильного землетрясения. Старый Сарнана все еще имеет форму каструм, укрепленной деревни, которая вьется концентрическими кругами от высокой площади и спускается по аллеям вдоль домов к подножию холма, создавая впечатляющую атмосферу, в которой время словно остановилось. Первое впечатление от исторического центра – Все осталось так, как было изначально. Средневековая планировка отлично узнаваема. Стены четко различимы, входят в городок по-прежнему через ворота Брунфорты. Конечно, Сарнана не всегда был таким. Во время его рождения все дома были лишь на вершине холма, окруженные кругом стен, гораздо более узким, чем тот, который мы видим сегодня. Затем, по мере роста населения, потребовалось больше места для строительства новых зданий. На протяжении семи веков жители Сарнана расширяли стены, закрывали двери, открывали другие, строили новые дома, сносили старые, но все происходило в полном соответствии с первоначальной городской планировкой, с последовательностью и гармонией. Старый Борго с крутыми подъемами находится на холме. Вокруг среди полей, рощиц и гор раскинулась невероятно живописная деревня. Центральная площадь пустая и древняя, как положено таким Борга, как раз основное место действия фильма. На ней по обеим сторонам собора расположились женский монастырь «Бенедиктинок, затворниц» по фильму и мужской монастырь с тремя монахами-невротиками, опять же по фильму. Меня даже не взволновала тайна убийств в женском монастыре. Я влюблялась все больше в старый Борга при виде улочек, домиков, древних каменных зданий замшелой провинциальности. Ангельский городок называют Сарнана. Подозреваю, что теперь у него будет и другое имя – городок вязаных елок. Его название, по одной гипотезе, было этрусским. В их языке часто употреблялось окончание «ар», использовавшееся в отношении проточной воды или грунта, вырытого водой, и связано с расположением этого места между двумя реками – Риотерра и Тинакола. Аббатство Пьёбика, построенное первой монашеской общиной, известной в этой области, когда-то было известно под названием Санта-Мария Ривора, то есть внутри реки. Жители больше склоняются к измененному имени Сильвана, языческого божества пастухов и работающих на земле. Он был защитником урожаев и обеспечивал плодородие скота. По-видимому, это имя носило вершины холма, где был построен первый замок. А историки считают, что здесь личное имя. Землями, скорее всего, одарили некоего вассарна из войска Августа. Городским центром, если это слово применимо к маленькому боргу, Сарна стал в 1265 году, когда пять замков, боровшихся за власть с правителями земель семьей Брунфорте, восстали и образовали сельскохозяйственное общество «Сарнана», объединившее Борга и окружающие земли. Основные достопримечательности Борга находятся на небольшой высокой площади. Народный дворец, где в 1831 году был открыт местный театр. Церковь Сан-Франческо XIV века, в которой до 1870 года был монастырь с библиотекой. Церковь Санта-Мария Асунта, построенная между 1265 и 1286 годами, монахами в благодарность сельскохозяйственному сообществу за предоставленные льготы, палаца подиста главы города, палаца настоятеля и прочие. В городке есть художественная галерея, музей древнего и современного оружия, основанный в 1988 году и содержащий более 500 экземпляров оружия до первой половины XX века и даже музей молотков. Надо же такое придумать! Среди других туристических завлекалочек зимний горнолыжный курорт зоны Сосатетта-Ла-Мадалена и термальный курорт Сарнана. Не смотрите, что городок маленький. В течение года здесь проводится множество праздников, пожалуй, самый интересный – это Палео Дель Серафина. Ежегодно в августе ранним утром начинает звонить колокол башни Палаца Дель Пополо. Улицы исторического центра Сарнана наполняются звуками барабанов, возвещающих о прибытии спортсменов и статистов из четырех контрат. Абадио, Брунфорте, Кастельвекьо и Поджо. Так начинается Палео Дель Серафина». И поверьте, страсти между контрадами кипят не меньше, чем в Сиене. Сарнана был провозглашен свободным муниципалитетом в 1265 году. Первыми в Кастром переехали жители округов Брунфорта, Костельвекио и Поджио, которым в последующие годы добавились жители Бизио и, наконец, Пьёбика. Согласно древним свидетельствам, напряженность между пятью районами была такой, что власти Сарнана решили объявить соревнования, чтобы уменьшить трение между жителями. Соревнования проводились каждый год по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы и включали три игры. Собственно, палео, то есть скачки, джока дель анелло или игра с кольцом, которая заключалась в броске колец на копье со скачущей лошади, а также бег и стрельба из арбалета. В дни соревнований подеста глава города заменялся капитаном ярмарки, также известным как капитан-отдель попола, вместе с которым капитаны районов несли ответственность за общественный порядок и бесперебойное проведение игр. В 1965 году по случаю 700-летия основания города реконструкция этих древних игр была организована под названием «Золотой Серафим», а затем преобразована в Палео-дел-Серафино в честь древней легенды о гербе Сарнана, на котором изображен шестикрылый ангел. Однако времена изменились и потребовались некоторые корректировки. Районы Пьёбико и Бизио, которые больше других пострадали от оттока населения, были объединены в единый район, получивший название Аббадия. Но и скачки исчезли, вместо них появились перетягивания каната, символ силы крестьян и тяжелой работы на полях, Гонка кувшинов, напоминающая о временах, когда женщины несли в город воду из колодцев, уравновешивая кувшин на голове. Восхождение на шест, связанное со способностью предков лазить по деревьям и рубку ствола в честь древнего ремесла дровосека, так распространенного в этих горах. Но по-прежнему контрады готовы к битве за свой престиж. И по-прежнему наполняется город историческими костюмами в эти дни. Тридцать одно соревнование было проведено за это время. В город прибывали многочисленные туристы, а Сарнанези тренировались, готовясь отстоять престиж своей контрады. Увы, в 2021 году пандемия погубила и этот праздник. Что придумали Сарнанези? Они провели специальное гашение марок и исторический парад со свечами в День Успения Пресвятой Богородицы, а потом открыли передвижную выставку «Серафим в сердце», рассказывающую многовековую историю праздника. Сарнана находится в провинции Мочерата, в сорока километрах от столицы провинции. Ближайшая железнодорожная станция чеветанова марки оттуда идут автобусы. Почему же городок ангельский? Популярная легенда гласит, что святой Франциск Осиский подсказал зарождающейся общине Сарнана Какой символ использовать в их гербе? Всеми любимый святой проходил через эти места в то время, как первые жители оживленно обсуждали будущее своего города. Святой наклонился к земле и узлом, подпоясывающей его монашескую тогу веревки, нарисовал ангела-миротворца, призванного защитить эти земли. Нарисованный ангел вдруг засиял, вспыхнул огнем, поразив присутствующих, которые тут же решили поместить его на герб будущего города. Не случайно засиял ангел, это был Серафим, а Серафимы, как известно, это ангелы огня, помещенные в первый круг, ближайший к Богу. Так и живет уже 800 лет ангельский городок, с Серафимом на гербе. Рядом с историческим центром Сарнана есть три впечатляющих водопада, соединенных маршрутом, получившим название Виаделли Каскате Пердуте. Интересно, что два из трех водопадов были неизвестны до 2020 года, скрываясь под буйной растительностью, и вдруг совсем недавно открылись людям. Здесь проложили легкий маршрут протяженностью чуть менее 6 километров с очень небольшой разницей в высоте, в среднем 80 метров, и всего одним коротким крутым спуском перед водопадом Антика Малина. По маршруту можно ходить круглый год в закрытой нескользящей обуви, Он подходит для детей и взрослых, молодых и старых. На данный момент маршрут объединяет три водопада, три сказочные декорации, утопающие в лесу и в двух шагах от исторического центра Сарнана. Гастрономические традиции Сарнана связаны с обычаями горцев и крестьянских семей. Если вас пригласят в гости, то первым делом отрежут ломоть свежего хлеба, конечно, строго целевого, как в Тоскане, Намажут мягкой чаусколой, а сверху положат овечий пекарино или нежную рикотто. Вам уже хочется есть? В воскресный день здесь запекут субпродукты из ягненка или сделают местную лазанью, и наверняка бабушка достанет из духовки ароматную кукурузную паленту и польет томатным домашним соусом, посыплет свежим раскрошенным пекарино Ну какие могут быть рестораны? Хотя и в ресторанах порадуют толстой лапшой тольятелли или папарделли, приправят белыми грибами или трюфелем, а может соусом из кабана или дикого зайца, или приготовят кролика поохотничье, алла-качатора с травами из сада. Здесь запекут бобы со свиной шкуркой холодным зимним днем, когда снег накрывает сарнана, и попробуй выберись из деревни. На Пасху в Сарнана предложат несладкие пончики в сопровождении мясного ассорти. На Рождество порадуют ароматом орехового торта. А осенью возьмите в руку толстый пончик с виноградным суслом внутри, обмакните его в молодое вино, зажмуритесь и почувствуйте, что счастье в простоте. Типичные блюда Сарнана салат из сельдерея и граната. В салатник кладут сельдерей, листья зеленого салата, грибы, зерна граната, зеленые и черные оливки и опресненные каперсы. Готовят соус из масла, перца чили, чеснока, горчицы, лимона и соли. Салат заправляют и подают. Рулетики из свинины в стиле марки. Эскалопы или антрикоты из постного мяса отбивают Засыпают мелко нарезанной ветчиной, чесноком и нарезанной петрушкой. Закатывают и зажимают зубочистками. Разогревают масло, подрумянивают рулетики, добавляют белое вино, соль, перец и выпаривают. Добавляют помидоры и готовят минут 20 на слабом огне. Выкладывают рулетики в тарелке, полив соусом. Суп из нута и свинины. Нут замачивают на 12 часов. Подрумянивают лук, заливают водой ребрышки, натертую цедру лимона и нут. Солят и варят 1 час. Добавляют помидоры и петрушку и подают с гренками, поджаренными в духовке. Суп из полбы. Это сытное и вкусное блюдо, которое можно есть зимой. Он великолепно подается с добавлением молодого оливкового масла, которая усиливает аромат бобов Барлотти. Лучше всего подавать его горячим, с гарниром, из овощей на гриле. Оливки по-оскалански. После удаления косточек мякоть нарезают спиралью и смешивают с заранее приготовленным фаршем, с белым вином, зеленью, специями, панировочными сухарями, яичным желтком и тертым пармезаном. Затем шарики посыпают мукой, обваливают в яйце и панировочных сухарях, обжаривают на кипящем масле и подают горячими с лимоном. Трюфельный соус. Нарезают недорогой черный трюфель, смешивают свежие яйца, соль, перец, тертый сыр и трюфель. Нагревают масло и готовят из смеси омлеты. Их выкладывают на поджаренный хлеб в углях камина, посыпают тертым трюфелем и сыром, И подают горячими. Жаркое с вяленой треской. Когда снег засыпает все вокруг, достают из кладовой сушеную треску, очищают филе от костей, измельчают сельдерей, морковь, лук и розмарин и приправляют ими рыбу. Выкладывают в кастрюлю с добавлением соли, масла, воды, вина и помидоров черри. Варят 30 минут, затем добавляют картофель, накрывают сверху слоем вяленой рыбы. варят 60 минут и подают к столу. Таджин из баранины. Измельчают чеснок и специи, отваривают мясо, измельченные цукаты лимонов, масло и лимонный сок, добавляют чеснок и специи, варят три часа. За полчаса до окончания приготовления на другую сковороду наливают оливковое масло и подрумянивают лук. Его выкладывают на мясо, добавляют оливки, сухофрукты. Абрикосы сливы доводят до готовности и подают с рисом. Не удивляйтесь, что нет ингредиентов. О них просто никто не вспоминает. Готовят на глаз, зная вкусы своих близких и количество едоков за столом. А кулинарные книги сарнанези не пишут. У них есть дела поважнее. Одно из самых известных заведений Сарнана — ресторан Ла Маркеджана», был открыт в 1961 году сеньорой Сантиной. бабушку и нынешних владельцев сеньоров Компаньучи, Алессандра и Массимилиана. Прабабушка создала небольшую астерию, чтобы путешественники и сельские жители могли зайти сюда перекусить традиционными блюдами, посмотреть с друзьями вечерние телепрограммы. Это было время, когда в маленьких городках бар был центром социальной жизни. Здесь всегда подавали пасту с рагу из кабана или трюфелями, яичную пасту, Местные сыры, мясное ассорти и домашние десерты. Ресторан до сих пор славится мясом на гриле, и каждый вечер в прохладное время года в зале горит старинный камин. Я надеюсь, описание типичных рецептов сарнана заставило вас сглотнуть слюну? Тогда переходим к самому популярному блюду этих земель. Мы вполне сможем его приготовить. Пирог с нугой. Самое знаменитое блюдо сарнана. Его любимый десерт. История пирога с ногой теряется в глубине веков. Считается, что он восходит к средневековью и уходит своими корнями именно в сарнана. Ингредиенты. Для выпечки. 225 граммов муки. 110 граммов сливочного масла. Одна щепотка соли. Две столовые ложки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 50 г цукатов 1 яйцо среднее. 3 столовые ложки абрикосового джема. 2 столовые ложки меда. 2 столовые ложки марсалы или глинтвейна. 2 столовые ложки молока. 2 столовые ложки муки. 2 столовые ложки сахара. Цедра.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 Нарезаем орехи, цукаты и цедру небольшими кусочками. Раскатываем тесто для формы диаметром 22 сантиметра. Укладываем тесто и выкладываем сверху начинку. Помещаем пирог в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 25-30 минут. В марке очень много умбрийского духа, поэтому все замешано на святых и мучениках. Множество монастырей гнездится на горах, и воды термальные называются аквасанта термы, термы святой воды. И все же другим историям тоже остается место. У красивого городка Аркуата-дель-Тронте на границе с Умбрией и национальным парком монте сибелине есть красивая скала, связанная с именем Джованны Данджо, правительницы этих мест. Сладострастная дама любила проводить ночи в гроте с молодыми пастухами. Вот только утром пастухов сбрасывали со скалы. Причем это не зависело от их мужских достоинств. Благочестивая сеньора не могла позволить, чтобы свидетели ее грехопадения оставались в живых. Говорят, что призрак Джаванны в белой одежде до сих пор крутится возле скалы. Ее можно видеть то на одном, то на другом уступе. Видимо, в рай грехи не пускают. Но и в аду черти обеспокоились, не избавится ли от них Джованна в случае чего. Так что попадете в очаровательный городок, будьте бдительны. Местные советуют присматривать за мужьями и бойфрендами. В Аскале темные фигуры бродят недалеко от городского кладбища. Люди, принимая их за прохожих, здороваются и даже пытаются заговорить, но фигуры молча скользят мимо и тают в темноте. А в замке Мансанта недалеко от Таскали, одно из окон в спальне бывшего владельца постоянно остается открытым. Как его не закрывали, смотрят, а окно распахнуто. Пришлось забить ставни, да еще и замок сверху привесить. До сих пор в деревне Костиньяна проводится летний фестиваль тамплиеров. В марке множество легенд о рыцарях храма, Ведь именно здесь начался путь крестоносцев в Иерусалим из порта Анконы. Говорят, что на землях около Костиньяна похоронено войско рыцарей. В марке вообще на многих церквях и храмах или в подземельях видны тамплиерские символы. В городке ежегодно проходит рыцарский фестиваль, включающий средневековые одежды рыцарей храма, музыку того периода, таверны на открытом воздухе, турниры, представления. В Марке скрыты двухтысячелетние тоннели, по которым проходили войска Римской империи. Здесь самые узкие, как говорят, улицы в Италии. В озеро Пилат в Печентинских землях, по легенде, было брошено тело Понтия Пилата, казненного по приказу императора Тита Воспасиана за то, что он не предотвратил распятие Иисуса. Тело погрузили на колесницу, которую тянули два буйвола, и дотянули до гор Сибеллини, где оно и было брошено в озеро. С тринадцатого века озеро было местом встреч некромантов, которые поднимались туда, чтобы осветить магические книги демонами его вод. В конце концов пришлось даже соорудить вокруг озера каменные стены, а на подходе поставить виселицу как предостережение. Все маленькие деревеньки похожи друг на друга, но задержитесь в одной из них, и для вас она станет лучше остальных». и вы увидите такие черты и уголочки, какие не увидишь, пробегая взглядом по фотографиям. Амандала, Мантельфальконе, Апенина, Монтефьори-дель-Аса, Монтерубьяна, Монтефортина. Средневековые деревни с красивыми именами окружены лесами и холмами. А если вам хочется нетронутой природы и тишины на море, в 20-30 минутах езды от Анконы находится полуостров Конера, Совсем неизвестный нашим туристам. Там пустые пляжи, небольшие отели или старинные крепости, переделанные под отели, Несколько крохотных приморских городков. Есть простые отели, кемпинги, просто комнаты в наем. А есть форта Наполеоника. Старый наполеоновский форт со всеми положенными атрибутами, пушками. Он был построен для обороны от английской флотилии. Теперь здесь отель. Маленькие городки Нумана, Портанова, Сирола летом полны народа. Афида — типичный то ли городок, то ли деревня, вроде и маленькая и в глубинке, но церкви и солидные дворцы заставляют относиться к ней уважительнее, чем просто к деревне. От курорта Сан-Бенедетто-дель-Тронто в Афиду идет автобус, но вместо прямой дороги по равнине до Аскали-Печена, 45 минут до Афиды, заставят вашу голову закружиться на серпантиных дорог между холмами. У крепостной стены вас сразу встретит памятник местным кружевницам, трем поколениям семьи, бабушке, маме и девочке, склонившимся над плетением. Памятник появился здесь не случайно. Местное кружевное дело существует несколько веков, передаваясь от поколения к поколению. Афицкое кружево считается одним из лучших в марке и ценится по всей Италии. Оно недешево. В городе есть музей кружева и общество по сохранению кружевного мастерства. Если приезжает много туристов, то кружевницы выходят на улицу и плетут кружево прямо у порогов своих домов. В отличие от Сарнана, Афиду посещает в летнее время много народа. Ее толстые стены напоминают роки, замки крепости Эмилии романье а центральная площадь уникальна для Италии, она треугольной формы. Вокруг площади и расположены основные достопримечательности. Афиды славится не только кружевом, но и своим блюдом со смешным и почти непроизносимым названием. Курица в стиле чип-чап из Афида. На самом деле ничего сложного в названии нет. Оно имитирует звук ножа, режущего курицу. Чип-чап. Ингредиенты. Один килограмм курицы. 200-300 миллилитров белого вина, 50 граммов сала или 3 столовые ложки оливкового масла для обжарки, две веточки розмарина, 4-5 листиков шалфея, 10 зубчиков чеснока, один маленький перчик чили, Курицу нарезаем небольшими кусочками и обжариваем в сковороде примерно 30 минут на среднем огне, пока не появится хорошая поджаристая корочка. Вливаем вино, увеличиваем огонь и даем вину испариться. Выкладываем травки, чеснок и перчик целиком, подсаливаем и доводим до готовности. Не пугайтесь, чеснок в таком количестве окажется незаметным, а вот с перчиком решайте по своему вкусу. Если курица станет подсыхать, можно добавить немного томатного соуса. Вот и все. Чип-чап. Есть в Марке прибрежный городок, который на фоне почти безликих Сенегалии, Фана и Сан-Бенедетто-дель-Тронто стоит особняком. Он входит в клуб самых красивых городов Италии. Это Гротамаре. В названии угадываются и горы, грота, и море, маре. Как и Сан-Бенедетто-дель-Тронто, более крупный город буквально в 3 пяти минутах на электричке, Гратамары, находится на Пальмовой ривьере, они практически переходят один в другой. Как и многие старые борги, он состоит из двух частей, верхней и нижней. Нижняя часть — это Пальмовая набережная, отели и рестораны, современный город у моря. Верхняя — средневековые башни, улочки, закоулки и переулки. Именно верхняя часть вошла в клуб самых красивых итальянских деревень. Здесь множество отелей на берегу от двух до четырех звезд. Есть даже клубный из серии «Все включено». Для любителей аутентичности имеется историческая резиденция и небольшие виллы-гостинички в верхней части города. Одна из них, башенка над городком в самой верхней части, состоит всего из пяти комнат с очаровательными названиями и собственным оформлением – Луна, солнце, бабочка, божья коровка, звезда. С давних времен готовят здесь бродетта, рыбный суп, о котором я уже упоминала. Здесь даже в ресторанах блюда совсем не туристические, а вполне себе традиционные для марки. Типичные блюда пальмовой ривьеры. Кролик в ветчине. Подготовленное к жарке филе кролика посыпают травами. шалфеем, розмарином, фенхелем и зеленью чеснока, затем черным перцем. Сверху укладывают ветчину и все посыпают измельченной свежей зеленью по вкусу. Сворачивают рулетиком и обжаривают в сливочном масле, а затем поливают вином, накрывают крышкой и долго, почти полтора часа, доводят до готовности на медленном огне. Белые грибы по осени здесь смешивают с розмарином и панировочными сухарями, солят, перчат, приправляют маслом и запекают в духовке около получаса. Все просто. Грибы очищают, нарезают и выкладывают форму для запекания. Смешивают чайную ложку розмарина, панировочные сухари, соль и перец. Приправляют грибы маслом и смесью. Запекают в духовке 25 минут. Соус из грецких орехов готовят посредством измельчения в ступке ядер грецких орехов с хлебной крошкой. замоченной и отжатой. Эту смесь перемешивают с кедровыми орешками, чесноком и солью. Далее все соединяют с натуральным йогуртом или кислым молоком, разбавленным оливковым маслом. Таким соусом приправляют пасту. 25 ноября 2019 года в Гратамаре, в присутствии мэра и прочих важных людей города, была проведена презентация сборника под названием «Рецепты тети Лолы и...» Как дань уважение миру еды и вина Гратамаре. Около 160 рецептов, закуски, первые блюда, вторые блюда, мясо, рыба и многое другое, написаны историческими личностями города. Тетя Лола этим именем звали ее все в городке, была настолько страстной кулинаркой, что ее слава вышла за пределы Гратамари. К сожалению, тетя Лола, сеньора Лола Ривосеки Вальтарторни, умерла за несколько лет до этого события. Но люди не только из Италии, но и из других стран Европы и США просили возродить ее рецепты. И вот кулинарная книга с помощью наследников была создана и стала ценным историческим экспонатом городской библиотеки. Сюзанна Фавиани, внучка Лолы, рассказала о любимом рецепте. Это печенье, которое создано в память о деде-кузнеце, бисквиты в форме подков лошади, Сюзанна вспоминает, как она боялась проходить по улице 20 сентября, где в кузнице работал дед. Ее всегда пугали лошади, которых он подковывал. Рецепт бисквитов Лолы Ревосеки в Альтарторне приводится полностью так, как записала его тетя Лола. Печенье в форме лошадиных подков. Ингредиенты. 300 граммов муки. 150 граммов сливочного масла или растительного маргарина. Когда-то использовали сало. 80 граммов сахара. Тертая цедра одного лимона. Два яйца. Щепотка молотой корицы. На кондитерской доске раскладываем муку с сахаром в центре и маслом или маргарином, разделенным на мелкие кусочки, которые нужно размягчить руками. Добавляем немного соли и цедру лимона. Все перемешиваем, не делая это слишком долго. Тесту это вредно. Делаем рулетики длиной примерно 12-13 сантиметров и изгибаем их в подкову. Смазываем маслом и мукой противень и аккуратно выкладываем печенье. Выпекаем в духовке, разогретой до 150 градусов Цельсия, 10-15 минут. Как только они остынут, посыпаем их ванильным сахаром. Когда горы Сибелини покрываются снегом и становятся неразличимы в тумане, сливаясь с белесым небом, когда вырастают сугробы на улочках средневекового Борга и невозможно выбраться за его пределы, бабушка Федерика, всего пять минут поколдовав на плитой, выкладывает на тарелке что-то невообразимо ароматное, поджаристое. То ли омлет, то ли пирог, то ли кольцоне. Даже жалко разрезать поджаристую румяную корочку». А нож уже делает разрез, и горячий тягучий сыр вытекает из пирога. И это, пожалуй, одно из самых аппетитных блюд, какие я видела в своей жизни. Невозможно больше ждать, и обжигаешься, и ешь, наполняясь теплом и счастьем. Но главное, это действительно просто и требуется всего пять минут. Фаршированный омлет от Нонны федерики Ингредиенты. Три яйца. Половина стандартной баночки сливочного плавленного или 100 граммов сыра моцарелла для запекания, нарезанного тонкими ломтиками. Две столовые ложки без горки панировочных сухарей. 100 граммов тонко нарезанной ветчины, почти прозрачными кусочками. Соль, перец по вкусу. Две столовые ложки оливкового масла для жарки. Яйца размешиваем, не взбивая, солим, перчим и добавляем горсть, две столовые ложки без горки, панировочных сухарей. Перемешиваем все хорошенько и на антипригарную сковороду диаметром примерно 24 сантиметра. Как только подрумянилось снизу, выкладываем сверху ломтики ветчины и на них ломтики сыра по всей поверхности или ложкой плавленый сыр. Складываем пополам, закрывая конверт, и продолжаем дожаривать до корочки одну сторону. Теперь опрокидываем на тарелку и стряхиваем на сковороду другой стороной. Дожариваем. Очень сытно и вкусно. Когда вы разрежете и увидите вытекающий горячий сыр, вы не сможете дождаться, пока чуть-чуть остынет. Акваланья – одна из трюфельных столиц Италии. В дополнение к историческому соперничеству между Пьемонтом и Тосканой, основанному в равной степени и на вине, мы должны добавить марки, центр сортировки по преимуществу для всех сортов трюфелей. Личие Гранелло, итальянский гастрономический редактор и колумнист. Акваланья – городок с населением чуть больше четырех жителей, расположенный далеко от побережья во внутренних районах провинции Пезера и Урбина. Акваланья официально считается одной из трюфельных столиц Италии. Вокруг красивая природа. Город расположен недалеко от великолепного Гола-дель-Фурла, в горловине слияния рек. Рядом высокие горы Катрия и Нероне. Здесь развивают природный туризм, Проложены пешие, конные и велосипедные маршруты для всех сезонов. Приглашают в музеи, рассказывающие об истории, культуре, искусстве. Акваланья не может похвастаться старинной архитектурой. Уступает она и множеству средневековых борга региона Марки. И я не смогу завлекать вас туманами и средневековыми традициями, легендами и старинными монастырями, говоря об Акваланье. Но городок обеспечил себе место в истории, Благодаря трюфелям и трюфельной кухне. В последние выходные дни октября здесь проводится национальная ярмарка трюфелей, во время которой проходят различные мероприятия, предлагаются кулинарные новинки, тематические конференции и, конечно, продаются трюфели. В музее трюфелей Акваланье вам предложат погрузиться во вселенную трюфелей и даже попробовать драгоценный продукт. В заповеднике гола дель фурло между реками Кандильяна и Метаура растут четыре вида трюфелей. Белый, прекрасный черный, марцуола, летний черный или скорцони. В 2021 году в Акваланье состоялась уже 56-я ярмарка трюфелей. Проходит она в трех основных местах. На центральной площади пьяца Матеи размещают киоски со свежими трюфелями и типичными местными продуктами. Пала Тартуфа — 500 квадратных метров, предназначенных для дегустации и покупки белых трюфелей и лучших вин традиции виноделия марки. Палаццо дель Густа, дворец вкуса, старинная резиденция, где проходят презентации, дегустации блюд и вин, а также тематические вечера. Но не обольщайтесь названиями, в маленькой провинциальной акваланье слово «палаццо» применяется пусть к старинным, но совсем небольшим двухэтажным особнячкам, каких много в большинстве итальянских деревень. Более 40 лет занимаются поиском трюфелей и производством различных трюфельных продуктов семья Фортунати. Сегодня к бизнесу добавилась и интернет-продажа во все уголки Италии. Одна из самых уважаемых фирм марки, хорошо известная в стране, обязательно участвует в ярмарке. название трюфель происходит от объединения двух терминов латинского происхождения а именно терре и туфер буквально на рост земли расскажут вам в музее трюфелей первым истинным знатоком трюфелей считается ученик аристотеля Теофраст, около 370 -го, 2088 -го до нашей эры написавший манускрипт согласно которому трюфель родился в результате столкновения дождя и осеннего грома Плутарх в первом веке нашей эры заявил, что это плод Союза воды, огня и молнии версия, которая очень близка к версии римского императора Нерона, провозгласившего трюфель пищей богов. Исторический анекдот: Один молодой швейцарский барон спросил как-то раз итальянского гуманиста и писателя путешественника Джакома Кастельветра, почему итальянские благородные сеньоры гуляют в лесу со свиньями. Он сам лично и не раз был свидетелем этого невероятного мероприятия. Костельветро ответил, что эти сеньоры ищут под землей сокровища. «И что это за сокровища?» — поинтересовался барон. «Унтартуфа!» — ответил по-итальянски Костельветра, что послышалось барону как «дертоуфель», черт по-немецки. «Святые небеса!» — воскликнул барон. «Да как же вы можете есть этих монстров?» Пришлось Костель Ветра объяснить, о чем идет речь. В средние века трюфель не употребляли в пищу, потому что его считали пищей зла, предположительно ядовитой. Это убеждение подкреплялось тем фактом, что трюфели могли развиваться практически где угодно, включая землю, изрытую гнёздами гадюк или даже с тушами падшего скота. Однако, благодаря эпохе Возрождения, его кулинарная сила была открыта заново, Став одним из самых востребованных вкусов самых известных дворов от Медичи во Флоренции до Франции, где зародилась любовь к ценным черным трюфелям. История Черного трюфеля древняя и полна историй, легенд и пустот. Иногда это результат верований того времени, а иногда работа ученых и поэтов. К ним присоединились и виноделы. По их мнению, сочетание определенного вина с определенным видом трюфелей очень важно. Давайте поинтересуемся у специалистов, какие вина лучше всего сочетаются с белым трюфелем. Ценный белый, который нужно пробовать только и исключительно в сыром виде, это сорт, который ценители считают таким же драгоценным, как золото. Его собирают в меньших количествах, чем черный трюфель, и его деликатность в ароматах и вкусах делает его незаменимым. В этом случае необходимо избегать рискованных сочетаний, чтобы не рассеять безвозвратно запах. Это касается как ингредиентов блюда, так и, конечно же, сопутствующих напитков. Трюфель требует осторожности и минимального вторжения других ароматов. Поэтому существует три основных правила сочетания белого трюфеля и вина, которое не может быть дешевым в этой комбинации. Правило номер один. Никаких сильных ароматов. Ценный белый трюфель имеет чрезвычайно сбалансированный вкус, иногда чесночный и пряный, с пиками вкуса, напоминающими выдержанный сыр и мед. Этот баланс может быть легко нарушен, если не будет выбрано подходящее вино. Вино должно быть не очень кислое, не очень структурированное и не очень ароматное. Потому что во всех трех случаях оно могло бы стать потенциальным убийцей букета ароматов, характерного для трюфеля. Но не только это. Ни в коем случае никаких пузырей и шампанского. Белый трюфель не очень хорошо сочетается с этим типом вина. Если вы действительно не можете не выбрать эту комбинацию, важно избегать более молодых и шипучих пузырьков в пользу чего-то более мягкого. Правило номер два. Не обманывайтесь цветом. По хроматической ассоциации можно подумать, что разумно сочетать черный трюфель с красным вином и белый трюфель с белым вином. В данном случае это не так. Конечно, зная свойства прекрасного белого, мы знаем, что его нелегко комбинировать, что невозможно нагреть его, не потеряв безвозвратный его запах, и что его аромат столь же уникальный и опьяняющий, как и тонкий. Но это не означает, что его нельзя сочетать с хорошим красным вином, особенно если оно спелое, но без излишней структурированности. Правило номер три. Выберите свой тип комбинации. Теперь, когда мы заложили основы, осталось следовать еще одному правилу, прежде чем подобрать идеальный вариант для вашего ужина или обеда. Здесь мы можем следовать традиционному сочетанию вина территории из которой происходит наш трюфель. Иными словами, к трюфелю, найденному в области марки, желательны вина этой области. К тосканским трюфелям – тосканские вина. И это не обязательно Кьянти. При этом дорогие и известные вина, конечно, прекрасно подойдут к трюфелю, статус обязывает. Главное, чтобы они не были слишком интенсивными. Но выбирать вам. Главное в выборе вина – собственный вкус. С учетом правил, конечно. В Акваланье, несмотря на ее размер, много мест, где можно попробовать трюфели. Главное из них, на мой вкус, имеет длинную историю. Старинная мясная лавка Сорченелле была основана в 1898 году. И до сих пор здесь обрабатывают мясо и производят продукцию по старинным рецептам, продают местные сыры. Здесь даже сохранилась старая пещера, для выдержки вяленого мяса. Традиции Пьетро Сорченелли, знаменитого местного мясника, продолжает его современный коллега, сегодня уже не менее легендарный мясник Александра Фальете по прозвищу Эльфоя, который всегда знает, что предложить своим постоянным покупателям. От флорентийского стейка до местных колбасок, да еще и с бокалом домашнего вина. А рядышком в соседнем зале можно вкусно пообедать, В зависимости от сезона меняется и меню. От паленты и триппы до фасолевого супа и весенних салатов. Пьер Джорджо Марини и его жена Эммануэла всегда мечтали приобрести знаменитую мясную лавку и продолжить традиции Пьетро Сорченелли. Все получилось, а Алессандро Фальетти стал душой заведения. Я всегда поражалась, насколько престижно в Италии быть хорошим мясником». «Ваши котлеты просто супер, вот опять за ними пришла», — говоришь понравившемуся мяснику. И огромный дядя в белом фартуке краснеет, а в следующий раз расплывается в улыбке. «Вам как обычно?» Потихоньку мясная лавка превратилась в ресторан, где готовят мясо в камине. Лот Содружества старинной мясной лавки и компании Трюфеля Акваланья родился в 2013 году. и был назван в честь прозвища семьи Марине. астерия брачерия п Ресторан расположен прямо над мясной лавкой, и мимо вы точно не пройдете. Ароматами заманит. Два трюфельных рецепта из акваланья. Кукурузная палента с трюфельным кремом. Одно из классических сочетаний трюфельной кухни. Ингредиенты. 150 граммов кукурузной муки. щепотка соли. Готовим кукурузную поленту около 30 минут, как обычную кашу в подсоленной воде. После готовности и затвердения разрезаем на небольшие квадратные кусочки и подаем на сервировочном блюде со 100 граммами свежеприготовленного белого трюфельного крема, сливочным маслом, парой капель лимонного сока и натертым сверху белым трюфелем. Ингредиенты для крема на 4 человек. 50 граммов белого или черного трюфеля на ваш выбор, один зубчик чеснока, 300 миллилитров кулинарных сливок, 100 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Аккуратно промываем трюфель под струей холодной проточной воды, очистив щеткой, чтобы удалить всю грязь. Не позволяйте ему пропитаться водой, он испортится. Затем осторожно высушим его, промокнув впитывающей кухонной бумагой. Нарезаем трюфель соломкой и растираем в ступке, пока он не станет кремообразным. Нагреваем на сковороде немного оливкового масла и даем зубчику чеснока подрумяниться. Снимаем сковороду с огня и даем маслу остыть. Удаляем зубчик чеснока и добавляем измельченный трюфель. Приправляем солью и перцем. Затем снова ставим сковороду на слабый огонь. Добавляем сливки и готовим одну минуту, тщательно перемешивая трюфельный крем, пока он не станет однородным. Помните, что минимального количества трюфельного крема достаточно, чтобы придать аромат любому блюду. Омлет фритата с трюфелями по сезону из акваланья. Ингредиенты. Три яйца на человека. Половина столовой ложки свеженатертого сыра пармезан. Половина столовой ложки сыра кочета. Черный трюфель, соль по вкусу. Слегка взбиваем яйца. Добавляем щепотку соли, сыр пармезан и нарезанный кубиками сыр качотто. Несколько тонких ломтиков трюфеля. Смешиваем все вместе. Наливаем немного оливкового масла в антипригарную сковороду. Выливаем туда яйца с добавками. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем на тарелку и отправляем обжариваться другую сторону. Перевернули на тарелку и осторожно дали омлету сползти нежаренной стороной обратно в сковороду. Омлет должен получиться мягким внутри и подрумяненным снаружи. Подавать с обжаренным черным хлебом и обжаренными отдельно ломтиками черного трюфеля.